Глава 26. Прометей каменного века Прошел почти месяц с того дня, как мы высадились на берегу в Большой бухте, где стояла маленькая деревенька племени Гара, что в переводе с их языка означало лисицы. Хат уже неплохо говорит на смешанном ломско-русском, к которому теперь добавляются и слова языка Гара. Хат вообще оказался незаменимым. Он знал очень много, что касается близлежащей местности. Был самым старым в племени и хорошо ориентировался в звездах, определяя по ним направление. Гара оказалась тем племенем, которые оставили свою деревушку после того, как рядом с ними появились каннибалы. Дикие убили и съели двоих мужчин и унесли троих женщин. Никого из них больше Гара не видели. Они старались дать отпор врагу, но их каменные наконечники копии не приносили вреда каннибалам. Гара покинули родные места и пошли дальше на юг пока не набрели на эту чудесную бухту, которую очень хорошо защищала горная цепь высотой под 700 метров. Гара не умели плавать, поэтому им пришлось искать проход в цепи и преодолеть ее, рискуя жизнью. Место им сразу понравилось. Горная цепь, уходя через несколько километров вправо, фактически надежно защищала их с двух сторон. С третьей стороны было море. До нашего появления на плоту... Хад и его люди даже не подозревали, что по морю можно передвигаться. Наше появление было для них шоком, а последовавшая молния и гром, которая сожгла пальму, было тем, что их добило. Меня считали могущественным духом, который может управлять всем, отбирая человеческие души. Надо ли говорить, что отношение ко мне было особым. В глаза смотреть мне боялись, уступали дорогу, как только я появлялся. И самые лучшие куски с охоты приносились ко мне в палатку, которую местные нарекли «Араса», что означало «жилище духа». Я не торопился вносить изменения в быт племени, давая им освоить язык и привыкнуть к нам. Кроме хада, неплохо вникали в наш язык дети и женщины. С мужчинами было немного труднее. Им часто приходилось уходить на охоту, и у них было мало времени для изучения языка. Раг и Бар сдружились с лучшим охотником племени Ларом, который, увидев рогатки и поразившись их скорострельности и эффективности, пришел просить для себя такую. Это, конечно, мои лома его надоумили. Крепкий мускулистый парень стоял передо мной, опустив глаза и бледнее. Наконец, срывающимся от волнения голосом на смеси двух языков, он попросил у Макса, духа Макса, оружие для охоты которая ведома только духом. Я пообещал парню подумать и отправил его во Свояси, куда он отправился едва не прыгая от радости. Меня сильно боялись. Даже хат робил каждый раз, когда обращался ко мне. Нел практически сразу стал заправлять в нашей деревне, которую я не затеяли вонорек пляж. Но в языке гара буквы я не было, поэтому они стали называть это место пляж. Со временем мы сами стали так говорить о своем поселении. Все женщины племени моментально признали лидерство Нел. даже специально подготовили ей наряд из чрезвычайно крепкой травы, которую вначале долго вымачивали в морской воде, а потом сушили в тени. В результате получалась светло-зеленая трава, которая была очень крепкой и очень пластичной. Связывая ее косичками, женщины Гара делали из нее набедренные повязки и укрывали грудь. Даже некоторые мужчины предпочитали такую одежду из травы с звериным шкуром, в которых при таком климате было очень жарко. В то утро Нел руководила женщинами после большой удачной охоты, заставляя их скоблить и вымачивать шкуры. Внезапно она ворвалась в палатку, словно метеор. «Будет ребенок! Будет ребенок!» От волнения она сбивалась и говорила, словно гара, которые только осваивали язык. Нел, у нас будет ребенок?» Я вскочил с места и сгреб ее в охапку. «Да, Нила сказала, что будет ребенок, и это будет мальчик!» «Нила?» Я думал, что Нел это поняла по своему организму, а тут Нила сказала. Нила была в племени Гара вроде шаманкой, но не такой старухой, которая взывает к духам и пляшет с бубном, а нормальной такой шаманкой. Ей было не больше сорока, но выглядела она намного старше. Она умела находить лекарственные травы, готовить разжеванные смеси, которые использовала при необходимости. И еще она была местной повитухой. Хотя женщины Гара рожали прекрасно без посторонней помощи. Могли пойти в лес за хворостом и вернуться с ребеночком на руках. И никаких тебе кесаревых, и никаких докторов. Присела в сторонке на пять минут и все. Ты не хочешь сына? Нел по-своему расценила мою задумчивость. Конечно, хочу, моя прелесть! Ты замолчал, и лицо стало злым. Не унималась моя темнокожая бестие. Просто я подумал, какое имя мы ему дадим. Пришлось выкручиваться на ходу. «Придумал?» Голос требовательный, с ноткой ожидания. «Придумал. Мы назовем его Михаил». «Миха!» Поправился я автоматически. «Длинные имена здесь не даются, их трудно произносить дикарям». «Ми-ха!» По слогам произнесла Нел. «Красивое имя!» «А что оно значит?» «Имена у дикарей всегда что-то значат. Это у индейцев имена «соколиный глаз», «сидящий бык». А у людей в каменном веке все по-другому. При рождении ребенку дают имя по ситуации. Например, Нел родилась при полной луне. Луна на языке луома — НЕ. Вот и назвали ее Нел, что можно перевести как «лунная» или «под луной». И так с остальными. Кого-то называют прилагательными от имени зверя, природы, растений и так далее. И так у всех. Все имена в каменном веке были прилагательными, чтобы как-то идентифицировать человека. Ми ха! Я знаю, что это значит. Нел чуть не подпрыгнула. Это значит сильный? Я не стал отрицать. И в самом деле Ми на сила. Пусть будет сильный, я не возражаю. Хотя я имел в виду Михаила, погибшего на МКС и давно сгоревшего в атмосфере при падении станции. Нел пулей вылетела из палатки, побежала всем трезвонить про имя мальчика, хотя еще нет даже уверенности в беременности. Как она сильно изменилась за два года. Из запуганного до смерти подростка превратилась в уверенную и красивую женщину, хозяйку поселения Плаш. Я ждал Хада, Лара, Рага и Бара для вылазки в горы. Во время последней охоты Лар, преследуя раненого горного козла, забрался выше, чем обычно, и видел камни цвета крови, которые блестели на солнце. Ему это показалось странным. Он рассказал Хаду, которого я предупредил о необходимости докладывать мне обо всем необычном и странном. В ожидании своих людей я мучился неопределенностью. Красными камнями могло быть что угодно. Железо, медь или масса еще других металлов. Даже если это железо, то как его выплавить из руды? Как добиться температуры, необходимой для выплавки? Я абсолютно ничего не знал об этом процессе. Конечно, я читал в книгах, как попаданцы мигом разворачивали сталелитейное производство. Может, я просто неправильный попаданец? Или рояли бывают только в книгах? Макс! окликнул меня Рак. Мы пришли. На улице уже были все четверо, экипированные для похода. Я протянул рогатку Лару, который бухнулся на колени благодаря. Вот этого не надо, почитать меня можно и без унижений. Я велел парню подняться и идти вперед, показывая дорогу. Лару не терпелось испытать свое новое оружие, но сейчас у нас была другая задача. Пока мы шли по лесу, я обрисовал для Хада новую задачу. Ему предстояло с двумя охотниками пройти к деревне, что была от нас в двух днях пути на юг, отвезти туда двух молодых девушек без пары и привести обратно четырех других для наших охотников, которые не имели женщин. Гара, конечно, не знали про инбридинг, но всегда старались обмениваться женщинами. И главное, Хаду нужно произвести разведку. Нет ли у племени родственного племени Гара желания влиться в нашу общину? Сейчас нас всех вместе насчитывалось около сорока человек, считая детей. А соседнее племя имело хижин больше четырех рук. Более точной информации хат не обладал. В качестве бонуса местному вождю вручил хаду маленький барашковый винт из нержавейки. Винт был блестящий и вызывал восхищенные вздохи у самого аборигена. Особое внимание хат должен был уделить людям в том племени, которых считают больными, тем, что вечно возится, пытаясь что-то мастерить, а не жить, как все, охотой и собирательством. В племени Гара был один такой парень, который был сыном убитого каннибалами старика. Старик умел делать примитивный лук, сделал всего один и экспериментировал со стрелами, пытаясь добиться правильного полета. Но его убили и съели каннибалы. На этом про лук забыли. Когда узнал про эту историю, поручил кормить сына того старика, а его самого озадачил. Вспомнить все, что делал отец и попытаться восстановить лук. Гау. Так звали парня. Старался и каждый день пропадал в лесу, выискивая то самое растение, из которого его отец смог сделать странное приспособление, метавшее палки с каменными наконечниками. Мы прошли большую часть дороги. Лес еще покрывал склон горы, но уже были проплешины. Через десять минут лес закончился. По пути встречались кустарники, но большая часть горных вершин была свободна от растительности. Везде один серый или темный цвет. Никаких красок. Лар уверенно вел нас вперед. Возле группы валунов он свернул вправо, и нашему взгляду открылась небольшая долинка между скалами. Охотник начал спускаться. Но метров через сто повернул налево и, пройдя совсем немного, остановился. Часть скалы обрушилась с гряды и рассыпалась по всему склону. Среди кусков разномастных камней виднелись фрагменты, привлекшие мое внимание. Куски камней, или, вернее, породы... Самые разнообразные формы и расцветки. Здесь были ярко-красные, темно-бурые, с зеленоватым оттенком, которые в солнечных лучах вспыхивали золотыми искорками. Что это? Золото. Если это золото, то оно мне нахрен не сдалось. Мне нужно железо, медь, свинец, олово, а не презренный желтый металл. Среди кусков породы попадались даже практически черные цвета. Я взял два куска породы неправильной формы с зеленоватой поверхностью, местами переходившей в бурый цвет. Один кусок был пластинчатый, второй представлял собой губчатую массу. Положив один на землю, начал бить сверху. Первые несколько ударов ни к чему не привели, но потом на нижнем булыжнике появилась вмятина, которая увеличивалась с каждым ударом, а цвет края стал даже розоватым. Это точно не железо. Слишком мягкий металл для железа. Если не ошибаюсь, это медь. Я надеялся, что это железо, но это была медь. Поверхности обоих кусков породы достаточно легко расплющились и деформировались за счет пористости породы. Медь пластична, но для оружия или для инструментов плохо подходит. Из меди хорошо делать украшения, посуду. Из курса о полезных ископаемых, что нам читали в рамках развития в Центре подготовки космонавтов, Я знал про сплавы меди, отличавшиеся твердостью. Получались сплавы при добавлении в медь олова или свинца. Свинца. У меня же аккумулятор, который я не мог бросить и тащил на плоту через все Средиземное море. В голове даже засвербило. Значит, смогу получить бронзу. А бронза — это уже твердый сплав. Помню бронзовый подсвечник. Я им орехи колол и гвозди забивал, и ему все нипочем. Я прошелся до самого конца склона, практически окрашенного в красный цвет из-за обилия булыжников самой разной формы. Местами из стены торчали глыбы, неподъемные даже для нескольких человек. «Рак, соберите эти красные и зеленые камни. Берите вот такие, которые, когда бьешь друг о друга, меняются». Показал своим на поверхности булыжников, имевших еле заметный след, словно их ковали. «Берите, сколько сможем унести домой. Лар, ты молодец». — похвалил парня, которая аж покраснел от удовольствия. Сам Макс Са похвалил его. Ребята быстро набрали камней в шкуры, что принесли с собой. Когда мы уже собирались обратно, чуть дальше красной стены камней заметил отчетливо бежевую полосу, выходящую между двух острых скал, выступающих как плавники рыбы. Подошел и попробовал. Это была глина. Она не крошилась и мялась в руках, словно пластилин. Такой светлой глины я не встречал и не подозревал о ее существовании. Набрал ее пару килограммов. Пусть Нелл оценит. Вылазка получилась удачная. Теперь все мысли были о возможности получить бронзу. Если получу бронзовые наконечники для копий и смогу сделать ножи, мое племя технологически оторвется от всех, а значит, я стану первым парнем в каменном веке. А дальше — больше. Получив нормальное оружие, можно собрать отряд человек в пятьдесят, которые, будучи обучены и вооружены, смогут завоевать всю Малую Азию и Ближний Восток. Правда, надо было еще найти людей, у меня всего восемнадцать мужчин вместе со мной. Но это дело поправимое. Хат завтра отправится с воинами в соседнее племя. Но теперь надо выполнить задачу по-другому. Мы не будем отдавать своих девушек, но готовы принять их охотников и женщин и даже построить им жилье. Старику придется постараться. От его успешной вылазки зависит многое. Я же тем временем займусь строительством печи. Натаскаем глины, сделаем кирпичи, сырцы и начнем обжигать горшки, что будет лепить Нел. Печь мне нужна и для плавки свинца и меди. Если я смогу получить бронзу и сделать оружие, если глина подойдет для лепки хороших горшков, к нам потянутся люди. И среди них даже в каменном веке найдутся умельцы, Тот же Бар достиг совершенства в изготовлении каменных рубил. А когда я ему показал первый каменный топор, насадив зубило на палку и крепко привязав кусочками кожи, Бар его усовершенствовал и получил вполне приличный топор. Таких, наверное, нет ни у кого в это время. Главное не бояться. Надо экспериментировать и методом пропа и ошибок добиваться результата. Я не кровожадный монстр, мечтающий завоевать соседние племена и установить свою власть. Я любящий муж и заботливый отец, который хочет обезопасить своих потомков, дав им технологическое преимущество. Я Прометей каменного века, но принесу не огонь, я принесу им знания, которые сделают жизнь этих людей немного легче. На следующий день после находки меди Хад ушел в соседнее селение с двумя охотниками. Ушел, чтобы сосватать нам несколько девушек и переманить молодых охотников. Вернулся он через пять дней привел трех девушек и молодого парня, которого в соседнем племени недолюбливали. Парень производил двоякое впечатление. Он был ниже среднестатистического Гара, но заметно шире в плечах, словно в его жилах текла кровь неандертальцев. Это был немногословный юноша, примерно ровесник Рага, но обладающий большой силой. Звали парня Рам, и от него были рады избавиться. Охотился он плохо, но в стычке мог навалять любому. Рам с интересом повертел куски медной руды и проникся интересом, когда я показал ему, что металл пластичный. По моему распоряжению парню поставили хижину из веток, покрытых пальмовыми листьями рядом с моей. Я получил дополнительного охранника рядом с собой и мог постоянно держать в поле зрения этого силача. За две недели Рам, используя свою силу и невероятное терпение, путем холодной ковки смог сделать по моим чертежам два ножа, десять наконечников для копья — И небольшой молот. Конечно, этим предметом было далеко до изящества, но это были первые медные орудия труда. Мы экспериментировали в попытке получить плавкую медь, но температуры от костра явно не хватало. Медь оставалась в твердом состоянии, хотя после нагрева ковать было немного легче. Белая глина, которую мы нашли, оказалась очень качественной. Нел лепила горшки, я давал им сушиться и пробовал обжигать как и прежде горшки трескались или получались сырыми. Из десяти горшков получался один, что было очень плохим результатом. Главной проблемой была невозможность одинаково обжечь со всех сторон и невозможность поддерживать одинаковую температуру. Многими ночами я думал, как решить эту проблему, пока в голову не пришла мысль устроить печь типа тандыра. Однако вопрос поддержки постоянной температуры оставался, пока случай не помог. Однажды мы с Рагом и Ларом ушли очень далеко на охоту и в лесной чаще подстрелили лань. Только разожгли костер, чтобы поджарить кусочки мяса, как шум заставил насторожиться. Пройдя метров сто между деревьев, заметили огромного медведя, который, встав на задние лапы, обдирал кору с дерева. Стараясь не шуметь, вернулись к костру и усиленно закидали его землей. Обедать при таком соседстве опасно. Не погасишь костер, можно вызвать лесной пожар. Вновь в этом месте мы оказались через две недели. И снова я решил разжечь костер именно на этом месте, когда сгреб землю, остановился удивленный увиденным. Вместо золы или хвороста под землей лежали угли, напоминавшие уголь, что мы покупали для шашлыка. Разжег небольшой костер и для эксперимента добавил найденный под землей обугленный хворост. Пламени было немного, но жар от костра шел отменный. Где-то из-за дворков сознания появилась мысль, что была такая профессия — углежок. Когда вернулись в лагерь, заставил срубить каменными топорами несколько деревьев и, сложив их пирамидой, поджег. Затем закидали землей и кусками дерна. Огонь то газ совсем, когда было много земли, то горел ярким пламенем, когда был слишком большой доступ воздуха. Путем не меньше десяти разных вариаций удалось добиться тления. Совершенно не имея никаких знаний по древесному углю, мы смогли понять примерную технологию его приготовления. Выход угля был небольшой, но это эффективнее, чем сжигать огромную кучу дров, получая весьма посредственный результат. Печь я сложил немного необычную. Вместе с Нелл слепили огромную печь, скрепляя камни глиной. Получилась она скорее овальная. Внизу был проем, куда выкладывался уголь. На него ложился камень-плетняк, а сверху в печь загружалась пара горшков. Уголь поджигали, добавляя по мере необходимости. Сверху печь также закрывалась кусками плетника, чтобы горячий воздух оставался внутри печи. Вначале несколько горшков обожгли именно так. Потом придумал поддувать в нижний проем. Это повышало температуру, и процесс обжига шел интенсивнее. Поддувалось куском шкуры. Занимался этим рам. А я думал над устройством кузнечных мехов, чтобы увеличить КПД. Но так и не смог понять до конца принцип, как они делаются, и оставил эту затею. Привязал шкурку к каркасу из палок, немного увеличив эффективность работы Рама. После удачных экспериментов с обжигом попробовал таким же образом плавить медь. Медь стала мягкой, но в жидкое состояние не перешла. Рам был доволен таким результатом. Выкатив кусок деформированной медной руды, начал стучать по нему поочередно своим каменным и медным молотком, стараясь придать форму моего тесака. Когда медь остыла и ковать стало тяжелее, снова дал ему команду положить заготовку в тандыр и повторить процесс. Когда неделю спустя Рам принес мне кусок плоской меди, похожий по форме на мой тесак, я обрадовался. Но первый удар моим тесаком по медной пластине поставил точку. На режущие кромки пластины появилась хорошая вмятина с резанными краями. Если для разделки животного такие ножи можно использовать, то для грубой работы они не годились. В любом случае мне нужен сплав меди с металлом, который легко плавится. Пришло время разобрать мой аккумулятор, но меня ждало такое разочарование, что настроение испортилось на целый день. Аккумулятор оказался никель-водородным, уничтожив мои надежды на свинец и получение бронзы. Снова и снова посылал Лара и других охотников в горы, чтобы приносили разные странные камни. Процесс повторялся практически каждый день. Закладывались дрова для древесного угля. А куски камней, которые могли быть металлической породы, отправлялись в тандыр. После температурного воздействия они вынимались, и Рам пробовал их на пластичность. Но не было среди них такого, который плавился бы или менял форму отковки. Пока мы с Рамом занимались попытками создать металлургию, жизнь в племени шла своим чередом. Хад управлял мужчинами с помощью рага и бара, Нелл справлялась с женщинами. Языковой барьер был практически полностью преодолен, обогатив язык русов новыми словами. Люди ходили на охоту, собрали хороший урожай фиников, часть из которых я велел высушить на холодный период. Территория лагеря расширялась, вырубаемая нашими лесорубами под нужды гончарно-металлургической промышленности, которая пока не блистала успехами. Беременность у Нелл подтвердилась. Она посадила меня на голодный паёк. Секс был очень редко, и то после моих просьб. Лома по-прежнему верила, что после зачатия секс может угробить плод в очреве. Прошло больше полутора месяцев с момента нашего прибытия в плаж, а видимых результатов не было. Гау пока не добился существенных результатов с луком, способным стрелять дальше 50 метров. Его стрелы летели по-разному, даже оперение, которое удалось приладить к стрелам, не помогало. Парень жаловался, что не может найти то дерево, с которым экспериментировал его отец. Я даже согласился снарядить экспедицию в те места, где раньше была их деревня, но при условии, что он сможет сделать лук, способный стрелять дальше 50 метров из местных пород дерева и стрелять стабильно в одном направлении. Надо было решать вопрос с длительным хранением мяса, но ничего умнее, чем его вялить, мне в голову не приходило. Если здесь не бывает зимы как таковой, то и вариантов других нет. Когда теоретических знаний мало, приходится приспосабливаться по мере возникновения проблем. В последнее время я мало говорил с Нел. вообще мало говорил с кем-либо. Давал задания и сам пытался сделать что-нибудь полезное. Идей было много. Хуже обстояли дела с их реализацией. Когда во время путешествия на плоту была моя очередь отдыхать, в моей голове рождались наполеоновские планы. Тогда я был уверен, что стоит найти хорошее место для поселения, все остальное наладится сразу. Было у меня в планах и животноводство, растения водства, увеличение племени и создание военного отряда. В реальности изменений практически не было. Мы нашли глину и медь. Если горшки еще получались более или менее, то медь оказалась слишком мягкой. Мой тесак оставил глубокую зарубку. Нужно сделать сплав. А из чего? И в каких пропорциях? Этому не учили в Центре подготовки космонавтов. А какой современный человек в здравом уме в 21 веке познавал металлургию и иные отрасли в условиях каменного века? Макса! «Сегодня пойдем на охоту», — голос охотника Лара вывел меня из раздумья. «Идите сами, и если найдете странные камни, принесите». В последнее время желание ходить на охоту совсем пропало. Передо мной стояло две самые главные проблемы. Как сделать нормальный лук и как сделать медь твердой, чтобы можно было сделать наконечники для копий. То, что уже было сделано рамом, мы опробовали на добытой газели. Наконечник, попав в кость, замялся на острие. «В бою, если будет бой с врагами, это может стоить жизни моим людям». Женщины племени Гара хорошо разбирались в съедобных растениях. Я перепробовал все, но ничего, даже отдаленно напоминавшего прежние овощи, не нашел. Они не могут возникнуть из ниоткуда и попасть в рацион людей, когда человечество будет уже развитым обществом. Флора здесь была другая. Нел также не знала этих растений. «Макса!» Теперь это уже Гау. Мой пока неудачливый изобретатель Лука спешит ко мне. «Макса! Гау хочет показать!» «Что показать?» Перебиваю парня. «Гау может стрелять хорошо!» Парень очень горд, но пока это только слова. «Стреляй вон в ту пальму!» Показываю на дерево с кривым стволом примерно в полусотни метров. Стрелок целится и выпускает стрелу, которая пролетает рядом со стволом и улетает на метров пятнадцать дальше. «Вот это да!» Мою апатию как рукой сняла. Стреляю еще раз». Командую, и Гао послушно стреляет и снова мимо. Но я обрадовался, что стрела летит ровно и примерно метров на двадцать дальше, чем я от него требовал. Еще раз и еще раз. Парень выпускает пять стрел. Больше у него нет. Попал всего один раз. Скорее всего, случайно. Но все стрелы улетели далеко и лежат на пляже относительно кучно. Меткость можно отработать. А вот с такой дальностью у нас появляется... «Неплохой шанс. Конечно, убойная сила будет слабой, но парень работает в правильном направлении. Вот где он пропадал весь последний месяц». Смотрю на его лук. Ничего в нем не изменилось на первый взгляд. «Гау, что ты сделал? Почему стрела летит лучше, чем раньше?» Путаясь, подбирая слова и жестикулируя, парень объясняет, что он несколько раз мочил, а потом сушил сам лук, добиваясь большей жесткости, а плечи лука стесал по направлению к концам. Беру в руки. Действительно, рукоять осталась толстой, а плечи сужаются. Но тетива, сделанная из трав и переплетенная косичкой, дрянь. После нескольких выстрелов натяжение ослабло. У меня полно веревок, которые можно расплести и использовать как тетиву. Стрелы тоже сделаны наспех. Вместо наконечника кусочки камня шатаются в расщепленном древке. Короче, работа еще не початый край. Объясняю лучных дел мастеру требования заодно похвалив его. Парень убегает окрыленный. Смотрю ему вслед, может и сможет доработать. Главные принципы он уже понял сам, без подсказок. Со стороны Тандыра доносятся глухие звуки ударов по булыжникам. Это Рам испек очередную партию странных камней и пытается их ковать своей медной болванкой, которая заменяет ему молот. Парень, он упорный, его в племени сторонятся, но ему нет до них дела. Глухие звуки ударов об камни продолжаются, как вдруг мое ухо слышит довольно мелодичный звук. Звуки прекращаются, а через пару секунд уже я слышу тот же самый, теперь уже отчетливый, металлический звук. Стараясь не бежать, не пристало верховному духу носиться, сломя голову. Иду к тандыру, где изумленный рам снова и снова бьет по покрытому копотью бесформенному куску, выбивая металлический звук. Неужели железо? Я даже затаил дыхание от волнения. Перед Рамом лежит весь неправильной формы кусок непонятной породы или камня. Сам парень смотрит на свою болванку, которая после ударов имеет деформированную бьющую поверхность. От куска на земле посыпалось что-то отдаленно напоминающее окалину. Посылаю Рама за водой, которую приносит с моря. Поверхность породы шипит при соприкосновении с водой, остывая. Теперь можно взять в руки. Тяжелый. Немного оттягивает руку. Пара килограммов точно будет. Температуры в тандыре было недостаточно. Кусок просто покрыт копотью. Но в одном месте, где его так долго и упорно бил рам, есть пара царапин, которые немного тускло блекуют. Это либо железо, либо другой металл, не уступающий железу в твердости. Чтобы это ни было, у нас нет возможности его расплавить. Нет технической возможности настолько поднять и держать температуру даже с древесным углем. Однако сегодня день приятных новостей и открытий. Есть первые успехи с луком, и я держу в руках кусок металла, пока еще для нас непонятного. Теперь все силы на кузнечные меха или что-то похожее на них, способное гнать направленную струю воздуха на угли и сам металл. Правда, до сих мне в голову не пришла ни одна нормальная мысль, как это сделать. За всю свою жизнь я лишь пару раз видел в кино, как бородатый могучий кузнец Что-то там двигал, похожее на гармошку. Но ведь кто-то в каменном веке или чуть позже, не обладая интеллектом 21 века, догадался сделать меха. Мне-то хотя бы приблизительно понятен сам принцип, что нужно сделать то, что способно подавать воздух в большом количестве. Неужели я такой тупой, что не смогу сделать ничего похожего на ручной компрессор?